Часть 3. В тот день, 6 июля, император Райнхард посетил поместье барона Кюммеля с 16 сопровождающими. Среди них была Хильдегарда фон Мариендорф, личный секретарь Райнхарда и кузина Кюммеля, старший адъютант Райнхарда, вице-адмирал Штрейт и младший адъютант лейтенант Рюки, начальник имперской гвардии, командор Кислинг, а также четыре камергера и телохранители. Если бы любой из подчиненных задали такой вопрос, Они бы ответили, что тому, кто правит всей вселенной, требуется куда более надежный уровень защиты, достойный его статуса, свиты из как минимум сотни человек. Когда старый чиновник, ответственный за придворные церемонии, прослуживший династии Голденбаумов 40 лет, предложил соблюдать этот протокол, Рейнхард ответил коротко: «Я не собираюсь следовать никаким протоколам, установленным династией Голденбаумов». Для Рейнхарда и шестнадцать было слишком много. Он предпочитал вести себя как можно более небрежно, иногда даже действовал в одиночку, что вдохновило одного из историков будущего на создание теории о том, что у императора Рейнхарда был двойник. По правде говоря, этого никто не знал наверняка, хотя один из его вассалов как-то раз действительно посоветовал ему использовать двойника. Как писал в мемуарах адмирал-художник Меклингер, Рейнхард был не в от этого предложения. «Разве недостаточно беречь себя? Если заболею...» Разве мой двойник сможет лечь больницу вместо меня? Никогда больше не предлагайте мне подобных глупостей». Комиссар военной полиции генерал Кеслер в своих мемуарах описывал почти ту же самую ситуацию, так что предполагается, что именно один из них, если не оба, предлагали эту идею. «Для императора», — пишет дальше Миклингер, — «сама мысль о том, чтобы прикладывать большие усилия для обеспечения своей личной безопасности, казалась абсурдной. Остаётся лишь гадать, было это вызвано самоуверенностью, переоценкой собственных способностей или же философской покорностью судьбе. Меклингер знал, где и когда нужно провести черту между верой и уважением. Тем не менее, он восхищался Рейнхардом и полностью посвятил себя его делу, при этом пристально наблюдая за этим появляющимся распоколением героем. Какая-то часть его разума всегда знала, что во главе Империи стоит тот, кто может завоевать такую часть вселенной, докуда вообще могут дотянуться человеческие руки». Поместье барона Кеммеля было ничем не примечательным. В его родословной не было выдающихся правителей, неординарных гениев или эксцентричных развратников, а статус практически не менялся со времен правления Рудольфа Великого. И хотя за прошедшие пять столетий поместье не раз перестраивалось и реставрировалось, а теперь оно уютно расположилось в окружении защитного барьера из живых эсгородьер рвов, никого не интересовала его авангардная архитектура теперь, когда все старомодные условности были отброшены. Тем не менее, поместье было достаточно большим, чтобы вместить три сотни обычных домов, и, несмотря на отсутствие индивидуальности, его скромность и зеленые насаждения придавали ему собственное очарование. Однако те, кто были знакомы с хозяином поместья, ощущали за всем этим некую жизненную силу. Судя по всему, Хайнрих, барон в десятом поколении семьи Кюммель, был уравновешенной личностью, в этом году ему исполнилось 19. С тех самых пор, как его извлекли из чрева матери после тяжелых родов, он страдал врожденным нарушением обмена веществ. И потому, даже став старше, он скорее медленно умирал, нежели жил. Если бы он родился в обычной семье, то не прожил бы и года, процедура удаления низших генов превратила его в простую оболочку, но такая решительная мера была единственным способом спасти ему жизнь. Даже если бы он был относительно здоров, элегантные молодые дворянки не выстроились бы у дверей, Несмотря на довольно изящные черты лица, Хайнрих обладал слишком уж худощавым телосложением, а его кровь была чересчур жидкой, он ел не потому, что ему это нравилось, а только чтобы снабжить себя энергией. В результате он всегда оставил диетические соображения выше вкусовых, барон существовал лишь для того, чтобы хоть сколько-то продлить свою жизнь, подобную жидкой каше, которую он часто ел. Но сколько бы усилий он ни прикладывал, эта жидкая каша уже почти превратилась в воду. Его личная мантра все это скоро закончится» казалось как никогда близко к исполнению. Зная это, граф Мариандорф и Хильду молили императора исполнить предсмертное желание Хайнриха. Когда император со свитой вошли в ворота поместья Кюммель, ко всеобщему удивлению барон сам вышел встречать их в своем электрическом инвалидном кресле, лицо Хайнриха было бледным, но его прическа и одежда выглядели аккуратно, а он встретился глазами с Хильдой, одарив ее самой скромной улыбкой а затем склонил голову перед Рейнхардом. «Я безмерно тронут тем, что Ваше Величество решили осветить мою скромную обитель своим присутствием. Прошу, считайте мой дом своим домом. С этого дня имя семьи Кюммель будет сиять незаслуженной славой». Рейнхард не любил высокопарных речей, но хладнокровно и говорил, что рад видеть Хенриха таким счастливым и что его счастье стоит большего, чем самый щедрый прием. Рейнхард тоже умел играть в приличие, когда хотел этого, а ради Хильдон был более чем готов подчиниться. В данном случае немного милосердия имело большое значение, при этом не вредя его самомнению, так что он вполне мог его дать. После недолгих приветственных расшаркиваний Хайнрих закашлялся, поклонившись императору, Хильда поспешила к своему кузану. «Только не переусердствуй, ладно, Хайнрих?» Рейнхард кивнул с присущей ему грацией. «Фрой Лейн Марьендорф права. Я бы не хотел, чтобы вы слишком перенапрягались из-за меня». «Ваше здоровье превыше всего!» И все же, когда молодой император произнес эти слова, странное ощущение прибежало по его жилам, была ли это подспудная вина трудоспособного человека перед немощным. Или же нечто большее. Это было похоже на то чувство, которое он испытывал, когда рукотворные точки света начинали заполнять темноту космического пространства на его боевом экране, чувство готовности защищаться, затишье перед бурей. Райнхард слегка помотал головой, Это был не тот случай, когда стоило ставить интуицию превыше разума. Его противником был полумертвый инвалид, чьи амбиции и стремления к власти никак не отражались на радаре судьбы. «Пожалуйста, проходите. Я приказал приготовить для нас обед». Хайнрих направил свое электрическое инвалидное кресло в сторону, показывая гостям путь. Садовая дорожка из каменных плит вилась через кипарисовый лес. Хотя стоял июль, в столице Империи была избавлена от жары и влажности тропических зон, Поэтому даже скромный ландшафт поместья Кюммели производил впечатление пребывания в ином мире. Когда они прошли небольшое расстояние, испарение пота оставило кожу приятно прохладной. Группа вышла из леса в задней части поместья, где каменная дорожка расширялась в небольшой квадратный дворик со сторонами примерно в 20 метров, приютившийся в тени двух старых вязов. Увидев их, слуги поспешно удалились, а обед ждал их на мраморном столике. Как только все заняли свои места... Сцена неожиданно изменилась, когда скромный молодой барон вдруг выпрямил спину и сверкнул зловещей улыбкой. «Прекрасный дворик, не правда ли, Хильда?» «Так и есть, Хенрих. По правде говоря, Хильда бывала здесь и раньше. Но вот чего она не знает, так это того, что прямо под нами есть подземная камера. Она наполнена зефир частицами, готовыми по моему приказу отправить его величество в загробный мир, где ему и место». В этот момент все застыли. Услышав название этого чрезвычайно взрывоопасного химического вещества, Коммодор Кислинг с расширившимися от ужаса глазами потянулся к с а остальные телохранители последовали его примеру. «Успокойтесь, джентльмены. Вашему Величеству, Правителю Вселенной и Объединителю Человечества, рожденному в бедной семье, благородной только по названию, но стремительно взошедший монотрон, став образцом для современников, и вам, его верным подданным, я скажу так». «Если вы не хотите, чтобы переключитель на этом детонаторе был нажат, вам лучше оставаться на месте». Тон молодого барона был страстным, но лишенным силы, поэтому потребовалось несколько секунд, чтобы осознать серьезность сказанного. Но опасной ситуации было очевидно. Они все сидели над бомбой и ждали, когда она взорвется. «Хайнрих, ты...» Голос Хильды потревожил густую как патоку тишину. «Моя дорогая Хильда, я никогда не хотел впутывать тебя». Если бы это было возможно, я бы предпочел, чтобы ты не сопровождала императора. Но теперь, даже если я позволю тебе и только тебе уйти отсюда, я не думаю, что ты подчинишься, так ведь? Мой дядя будет очень огорчён, но сейчас уже слишком поздно что-то менять». Рейнхард, до сих пор сидевший молча, приподнял изящные брови в ответ на насмешливую улыбку Хайнриха. «Если я умру здесь от вашей руки, мне придётся принять такую судьбу. Я ни о чём не сожалею. Молодой император с искренним цинизмом скривил тонкие губы, смеясь над собой. «Прошло всего две недели с моей коронации. Сомневаюсь, что когда-либо существовала такая же короткая династия, как моя. Не совсем то, на что я надеялся, но ваш дерзкий поступок увековечит моими имя в истории. Пусть опозоренное имя, но кто я такой, чтобы заботиться о его будущей ценности? Меня даже не интересует причина, по которой вы меня убьете. В глазах инвалида вспыхнула враждебность. Увидев дрожь его почти бесцветных губ, Хильду закрылась в своей раковине. В этот момент она ясно осознала намерение кузена: Хенрих хотел, чтобы Райнхард умолял его оставить ему жизнь. Если бы правитель вселенной встал на колени и призывал к милосердию, Хенрих бы смог наконец излить свое унизительное бессилие, которое сломало ему жизнь, и тогда бы он удовлетворился и отдал детонатор. Но точно так же, как Хенрих был не в состоянии освободиться от своего немощного тела. Рейнхард был не в состоянии освободиться от своей славы и самоуважения. Как сказал Рейнхард при личной встрече с Яном Венли из «Союза свободных планет», он не хотел, чтобы его сила подчинялась кому-то, кого он презирал. Если Рейнхард пожалеет себе и станет умолять шантажиста о пощаде, это сведет на нет каждый шаг, сделанный им на пути к его нынешнему положению. И когда это случится, он больше не сможет посмотреть в глаза нескольким людям, и людям, защищавшим его жизнь ценой собственной, Людям, которые любили его, даже когда он жил в нищете. «Хайнрих, прошу тебя, еще не поздно. Просто отдай мне детонатор». Потребовала Хильда хотя бы для того, чтобы выиграть время. А Хильда, даже ты иногда злишься. Для меня ты всегда была такой грациозной и полной жизненной силы, и теперь, видя твое мрачное выражение лица, должен сказать, что я немного разочарован». Рассмеялся «Хайнрих, Хильда остро ощутила, что этот темный ум и силы был тем, что поддерживала остатки жизни в Хайнрике уже довольно давно. Казалось, выхода из этой ситуации не существует. Не в силах смотреть в горящий нездоровым блеском глаза Кузена, Хильда отвела взгляд и затаила дыхание. Тем временем командор Кислинг, чьи-то пазовые глаза и необычная походка снескали ему такие прозвища, как Кот и Пантера, медленно отходил в сторону от исходной позиции. Я же сказал не двигаться! Голос Хенриха не был ни громким, ни сильным, но все же в нем чувствовалась ярость, и потому его удара оказалось достаточно, чтобы сдержать дерзкую непосредственность Кислинга. Постойте на месте еще несколько минут! Позвольте мне еще хоть пару мгновений подержать вселенную в своих руках. Кислинг посмотрел на Хильда в поисках помощи, но не получил ответа: Я прожил всю свою жизнь ради этих нескольких минут. Нет, не так. Я оттягивал свою смерть ради этих минут. Поэтому позвольте мне еще несколько минут подержать вас в страхе». Когда Рейнхард услышал эти слова, его льдисто голубые глаза блеснули, наполненные эмоциями, которые не были ни гневом, ни состраданием. Хильда заметила, как его пальцы ласкают серебряный кулон у него на груди и поймала себя на довольно неуместной в данной ситуации мысли о том, что ей интересно, что же у него внутри. Это должно было быть нечто очень важное.